Глава пятая. Остап. Я предсказуемо проснулся от звонка будильника в 8.20. Нервно дернулся, в ушах все еще стоял гул от гонга «Барона Субботы». Пошевелил ногой, потом рукой. Ничего не болело. Никаких следов ночная карусель на мне не оставила. С одной стороны, в рекламе вроде и говорили, что игра в Ноктюрнете проходит без последствий для реальности. С другой... Почему-то было удивительно, что оно и в самом деле так. В игре боль казалась вполне настоящей, даже чуть более настоящей, чем мне бы хотелось. Первым порывом было уснуть обратно. Не потому, что срочно хотелось обратно в Ноктюрнет, а просто потому, что не выспался. Одел сегодня еще вагон и маленькая тележка. Я и так поставил будильник на час позже, чем на самом деле надо, так что... Вскочил, набрал воды в чайник, щелкнул выключателем... Пока она закипала, по-быстрому умылся. Обнаружил, что чая осталось всего три пакетика. И хлеб почти закончился. Сварганил два бутера с подсохшей колбасой. Отрезал вчера кусок где-то в час ночи и сунул ее, не завернув, в холодильник. Притащил ноут на кухню, взгромоздил на стол, уселся на подоконник, заменяющий мне табурет, открыл почту. Ага, заказчик прислал исправленное по моим пожеланиям ТЗ. Хорошо. А это что? Три уведомления от Ноктюрнета. Надо бы уже зайти на их сайт, свой профиль посмотреть хотя бы. Чуть не кликнул по ссылке, но сдержался. Знаю этот прокол. Сначала я только на минуточку, а потом понимаешь, что солнце садится, и до дедлайна 15 минут. Так что сначала написать статью, а перед сном, если останется время... Перечитал еще раз пожелание к статье, задумался. Вообще, этот мой заказчик — личность странная. Я для него писал уже и про химическое оружие во времена Древнего Египта, и про практики вуду в условиях Аляски, и про финикийские корни цивилизации викингов. Каждое новое техзадание — как лотерея. Пытаюсь среди себя делать ставки, что именно взбредет в голову моему сумасшедшему ученому. В реале я его ни разу не видел. Какого он пола и возраста, тоже не знаю. Познакомились мы на фрилансерской бирже. Деньги он перечисляет с безымянного онлайн-кошелька. Свой блог он ведет под псевдонимом Рино Spider, Причем не сказал бы, что его безумные идеи пользуются таким уж народным интересом. Читателей не так уж и много. Во всяком случае, недостаточно, чтобы на этом хоть сколько-то прилично зарабатывать. Однажды пытался осторожно вывести его на личный разговор, не касающийся работы, но он технично слился и больше я не поднимал подобных тем. Обычно его задание на очередной текст выглядит следующим образом. Ссылка на две-три несвязанных друг с другом научно-популярных статьи, десяток тезисов и логическая цепочка с указанием «какой из пунктов» должен быть жестко соблюден в финальном тексте, а на какой я могу пофантазировать и добавить от тины, если красота текста таковой потребует. В этот раз статей было две про молекулярные свойства паутины и про предсказания Марии Ленорман для Александра I. Есть версия, что знаменитая гадалка сообщила русскому императору, что если тот откажется от престола, то будет жить долго и счастливо. Если же нет, быстро и страшно умрет. И русский император внял пророчеству, похоронил вместо себя двойника, уехал в Сибирь, заделавшись мудрым старцем-отшельником, который долго и счастливо скитался по разным местам и нес всякое разумное, доброе, вечное. От меня требовалось убедительно доказать, что паутина некоторых видов пауков может в силу своей особенной молекулярной и энергетической структуры использоваться в качестве пророческого инструмента. И что, в частности, этот самый старец, в которого превратился блистательный русский император, положил жизнь на поиски судьбоуказывающих пауков, но, в отличие от Ленорман, не преуспел. Тема показалась мне не особенно интересной, и герои какие-то тускловатые, фантазией особо не блеснешь, громкими разоблачениями тоже. С другой стороны, это же было и хорошо. Текст был простой, как грабли справочного материала. Максимум страниц 10, значит, и правда успею написать за несколько часов. Где-то на середине, придумывая цитату из статьи несуществующего финского этнографа и путешественника Микка Виртанина, посвященную духовным практикам тайных жрецов Ананси, бога-паука Ашанти, я понял, что хочу есть». Первой мыслью было заказать пиццу, но я посчитал свои грустящие финансы и пришел к выводу, что придется все-таки топать в магазин за гречкой. Я быстренько перечитал уже написанное, статистика текста сообщала, что статья готова больше, чем наполовину, так что без особых сожалений я натянул джинсы и потопал на улицу. Кивнул консьержке и почти прошел мимо, но она вдруг высунулась из своей будки. «Астап, подожди!» Всегда в таких ситуациях чувствую себя неуютно и начинаю вспоминать свои бытовые прегрешения. Коммуналка за прошлый месяц у меня оплачена, показания счетчиков дисциплинированно сдал, на площадке не курю, гостей у меня не было уже месяц. «Да, Ольга Львовна, тебе письмо пришло, плясать будешь?» «Письмо официальное?» «Очень вряд ли. Это даже не письмо, а целый пакет. Книга там что ли?» Ольга Львовна нырнула куда-то под стол и извлекла толстый конверт из крафтовой бумаги, украшенный несколькими наклейками с чемоданами и глобусами. «Идейные путешественники любят так свои чемоданы декорировать». Я взял неожиданную посылку в руки. Действительно, похоже на книгу. Адрес отправителя отсутствовал, судя по штампу, отправлено из Питера же. Спасибо, Ольга Львовна. Я кинул неожиданный сюрприз в рюкзак и быстро вышел на улицу, сделав вид, что страшно тороплюсь. Впрочем, я и так торопился. На статье о мистических свойствах паутины мои сегодняшние дела не заканчивались, так что болтать с консьержкой мне не хотелось. Кроме того, совершенно не хотелось делить сюрприз с левым человеком. Ей скучно и любопытно, я понимаю». Я пока что не знаю, что это за история с книжкой, так что не готов вот так сходу делать ее достоянием соседей. А вдруг там цветной альбом запрещенных гомосексуальных картин художников Возрождения? Или порнографический альманах послушников доминиканских монастырей? Или еще какая-нибудь неоднозначность? В общем, потом, Ольга Львовна, все потом. Вернулся я быстро, книга жгла спину, и реально не терпелось узнать, что за подарок мне прислали и кто. Я захлопнул дверь, скинул рюкзак, сунул в него руку и первым делом нащупал среди пакета с гречкой, бутылки молока и упаковки сосисок загадочный сверток и вытащил его. Наклеек было три, красный глобус с синими параллелями-меридианами, стилизованный под паутину. Что-то тема с пауками последнее время меня преследует. Второй был желтый чемодан с глазами и ехидной ухмылкой. И третьей — островок с торчащей посередине пальмой с кокосами. Мой адрес написан от руки торопливым и не очень аккуратным почерком. Я сделал выдох и положил книгу на стол. Пусть загадка еще немного побудет загадкой, пока я разложу покупки и поставлю вариться гречку. Молоко и сосиски в холодильник. Кружку гречки, две кружки воды в кастрюлю. Кастрюлю на плиту. Включить. И вот теперь... Подавив порыв разорвать крафтовую бумагу, как попало при помощи зубов и пальцев, я взял ножницы и назло себе медленно и аккуратно разрезал шпагат. Потом неторопливо развернул грубую коричневую бумагу и не швырнул ее на пол, а аккуратно свернул пополам, потом еще раз и еще. И только после этого посмотрел на обложку. Книга называлась «Образы пауков и паутины в творчестве душевнобольных». Книга была самодельной, сшита черными нитками из нескольких тетрадей. На картонной обложке сразу над названием весьма талантливый хоть и схематичный рисунок антропоморфного паука. Я повертел книжку в руках в поисках хоть какого-нибудь объяснения. Из страниц на пол выпорхнул свернутый вдвое листок в клеточку. «Здравствуйте, Остап». У меня накопилось достаточно материала, и в скором времени я собираюсь взяться за книгу. Но прежде чем начать работать, я бы хотел услышать суждение непредвзятого человека. Мы с вами неоднократно работали, и вы показали себя здравомыслящим и внимательным молодым человеком. Я бы хотел, чтобы вы ознакомились с данными опусами и высказали свое развернутое суждение. Сначала в вольной форме, а затем... по опроснику, который я пришлю вам после того, как вы прочитаете книгу. Кроме того, думаю, кое-что из прочитанного может вам пригодиться в работе над статьей про Александра Первого. Пишите на mail, когда будете готовы к вопросам, но не раньше, чем сформулируете свои мысли хотя бы на пять тысяч знаков без пробелов. Рино Спайдер. Я хмыкнул. Раньше мой безумный заказчик не присылал мне вещественных сувениров. Я открыл книгу наугад где-то в середине. Я им говорил, что паук заполз через рот, пока я спал, и теперь живет у меня в голове. Я требовал, чтобы меня отвезли на рентген, чтобы доказать, что я не вру. Но паук сказал мне, чтобы я прекратил, иначе он начнет грызть мой мозг, и я перестал просить. Паук питается мухами чужих мыслей, когда они заползают внутрь головы через уши. Он сказал, что самые жирные мухи залетают в голову, когда я встречаюсь с друзьями и родственниками, а самые бестолковые, если я весь день смотрю телевизор. Паук плетет паутину, они в ней запутываются, и потом он их ест. Если же я просто сижу и ничего не делаю, то он начинает шевелить лапками, и мне становится щекотно. «За свою жизнь человек во время сна в среднем съедает семь пауков», — вспомнилось мне. Я закрыл книгу и мысленно пролистал свой список дел. По всему выходило, что читать это странное творчество мне придется только перед сном. Я снова открыл случайную страницу. Крохотный паучок под белым потолком вносит дисгармонию в мой крохотный мир. Я вижу, я слышу, я чувствую. Как тонкая нить его власти вьется по стене, смешивается с моими волосами, и каждый волос, который ее коснулся, становится паутиной, невесомой, неразрывной, и тянется, тянется, тянется. Я взвесил самодельную книжку в руке. Интересно, можно ли заразиться душевной болезнью, если одномоментно употребить внутрь несколько десятков страниц душевнобольного творчества? Может написать Спайдеру насчет гонорара за это задание? В сопроводительной записке ничего об этом не было. Хотя ладно. Он ни разу меня не кидал с оплатой, а тут попросил помощи таким небанальным способом, что даже если не заплатит, не обижусь. Я положил книгу рядом с подушкой, дав себе слово сегодня перед тем, как уснуть, осилить хотя бы несколько страниц. И не сдержал его даже на пару строчек. До вечера сайгачил по городу, вернулся вымотанным, даже на полноценный душ сил не хватило. Про книгу даже думать забыл, донес голову до подушки и... Пользователь Астап Дрю. Тип аккаунта, базовый, время начала сеанса 23.32. Прогноз «Неосторожное обещание» – залог бесполезно потраченного времени. Базовые сомномбулические характеристики, точка сборки, башмаки. Фокус – желтый, текучесть – красный, контроль – желтый, сталкинг – красный, сияние – красный, индульгирование – зеленый. Системное сообщение «Получен подарок от пожелавшего остаться неизвестным». Дополнительно «Ребус фамилара» – красный. Командный пакт первого типа, спрошка 731. Мне показалось, что какофония Рюде Бурбон включилась в голове еще до того, как я успел закрыть глаза. В тот момент, когда я почувствовал под ногами брусчатку, мне захотелось взвыть. Ой, нет, нет, только не это, можно мне просто поспать. Я и так устал, как собака, а сейчас ведь опять придется с кем-нибудь драться или куда-то карабкаться. Маса Астап! Тощий чернокожий подросток в цветастом, балахонистом одеянии приплясывал рядом и настойчиво дергал меня за рукав. «Маса Остап, вам посылка!» «Опять?» — вырвалось у меня. «То есть очень рад. Давай ее скорее сюда». «Не так, Маса Остап, вам нужно пройти со мной на почту!» «Посылка такая большая!» Такие правила, Масса Остап, такие правила. Вы можете идти прямо сейчас. Я топал за пестрой спиной моего проводника и думал о совпадениях. Забавно будет, если здесь в Ноктюрнете я тоже получу сборник творчества душевнобольных и многозначительную записку, что обещание нужно выполнять. Тем временем отрок свернул с Рю де Бурбон в обширный внутренний двор, прятавшийся за полукруглой деревянной дверью без вывески. Двор был вымощен цветными квадратными плитами. В центре — толстое засохшее дерево, с веток которого свисало множество красных ленточек и бусин. Между тонкими деревянными колоннами сушится белье. Белые рубахи, белые штаны. Даже странно. Не похоже на почту. Похоже на жилой дом. Только откуда здесь жилые дома? И где, кстати, мой проводник? Что дальше-то делать? Где получить посылку? Парень исчез. Кроме меня во дворе никого не было. Окей, по всей видимости, свою функцию черномазый бот выполнил. Дальше придется разбираться самому. Я подошел ближе к дереву и потрогал гладкий бок в том месте, где отвалился кусок коры. Так, кажется, что-то прояснилось. Я скользнул ладонью по красным ленточкам и сразу же, как будто тихонько зазвенели колокольчики, будто у каждой был свой звук. Если бы я был музыкантом, то наверняка почувствовал бы разницу, но для моего немузыкального слуха это было похоже на музыку ветра. Я поднырнул под белье и прошел вдоль стены. Теплее. Не знаю, как я это чувствовал, просто ощущение, что я правильно иду. Я миновал две двери. У одной схватился за ручку. Знал, что мне туда не надо, просто хотел проверить, как будет ощущаться холодно. Но никаких ударов током или недовольной сигнализации. Дверь просто не открылась. Я заглянул в мутное окно рядом с ней. По ту сторону пыльного стекла была комната стеллажей, целиком заставленных коробками, корзинами и свертками. Вот теперь это было похоже на почту, правда заброшенную. Нужная мне дверь была в самом углу. Она ничем не отличалась от двух предыдущих, просто я знал, что мне надо именно туда. Я толкнул ее и вошел. Несколько секунд привыкал к полумраку и оглядывался. Стало тихо. Так бывает в подвале, когда тишина обступает тебя со всех сторон и как будто даже немного давит. Кажется, где-то капала вода, было такое легкое тиц-тиц-тиц на краю слышимости. Что только усилило ощущение подвала. На полках стеллажей, коробки, корзины, свертки разных форм и размеров. Впрочем, не таких уж и разных, средних. Кошкам бы здесь понравилось. Не знаю, почему так подумал. Я прошел вдоль стеллажей. Кое-где на пыльных полках были видны следы и полосы. Иногда мне казалось, что я слышу шепот, но при попытках разобрать, что там бормочет бесплотный голос, помещение снова погружалось в тишину, нарушать которую дозволялось только падающим где-то каплям воды. Или не воды. Судя по всему, мне надо найти свою посылку, нарисовать идентификационный ВВ, и тогда мне позволено будет ее забрать. А может и не так. Не то, чтобы эти знания возникли в моей голове, это было то, что подсказывала интуиция и логика. Возможно, обо всем этом можно было прочитать на сайте игры или узнать, поговорив с поддержкой, но у меня все еще не дошли руки. Ладно. Я протянул руку к ближайшей корзине. Во-первых, она выглядела довольно мило, как переноска для небольшого котика, а во-вторых, мне хотелось увидеть, Что случится, если я трогаю не свою посылку? Впрочем, почему я уверен, что посылка не моя? Рука прошла насквозь. Иллюзия корзинки. Мираж. Забавное ощущение. Я провел рукой туда-сюда еще несколько раз. Мне всегда хотелось увидеть на его голограмму. Чтобы как в «Звездных войнах» или во всяких фантастических фильмах, где герои пользуются голографическим интерфейсом, размахивая руками в светящемся воздухе. И теперь стою возле пыльного стеллажа и трогаю несуществующую корзинку. Мне даже пришлось напомнить себе, что Ноктюрнет — не вполне реальность, чтобы отлипнуть от этого дурацкого занятия. Зато возникла идея, как найти свою посылку. Надо просто поводить руками вдоль всех полок. Моя коробка должна оказаться реальной. Неизвестный отправитель упаковал свою посылку довольно утилитарно. Коричневый сверток, перевязанный крест-накрест шпагатом. С узлом мне пришлось повозиться, пустив в ход зубы. Внутри свертка было яйцо. Близнец того самого первого яйца, которое я вытащил из котла в лабиринте мадам Сальпуги. Я взял его в руки, задумчиво покрутил. Сунул руку в карман. Я же вроде не выкидывал то первое яйцо, значит, оно должно быть все еще у меня. Пальцы сжали округлый предмет. Да, все верно. Такое же точно зеленоватое, как будто в яблочной кожуре чуть проминается, если нажать. Но быстро восстанавливает форму. И что полагается с ними делать? Высиживать в специально подготовленном гнезде до появления птенцов? Я первое в пещере нашел. Может, это змеиные? Змеи вроде яйца не высиживают, они хладнокровные. Я порылся в свертке в попытке найти хоть какое-то объяснение, но там ничего не оказалось, в том числе и адреса отправителя. Я пожал плечами, сунул в карман оба яйца и только теперь обратил внимание, что на мне надето. Пижама. шелковая в пурпурно-черную полоску. Если бы я был, например, итальянским мафиоза, то обязательно такую бы прикупил при случае. Гармонично бы смотрелось на моем трупе посреди циклопической кровати. Я огляделся еще раз. Вроде бы больше ничего интересного для меня на почте не было. «Бонжур, Маншарами!» — раздался знакомый голос за моей спиной. «Что это за место?» «Это почта, белый господин», — сказал другой знакомый голос. «Вы оказались здесь, потому что...» «Да я понял, девочка из Сызрани», — Прохор провел пальцами по пыльной полке. «Потому что у нас командный пакт, и я, заснув, оказался рядом. Привет, Остап. Мне пришло уведомление, что ты в Ноктюрнете, и я тоже решил поспать. Какие планы?» «Не знаю пока, Прохор, а ты не знаешь, можно теперь засыпать не в Ноктюрнет? Я так устал сегодня, что вообще забыл про это все. А смысл?» Я пожал плечами. Прохор был одет в обычные джинсы и майку. Если бы я сейчас просто встретил его на Рю де бурбон то даже не узнал бы без дред, фрака и прочих атрибутов. «Пижама — огонь!» — Прохор хохотнул. «Ты специально выбираешь такие прикиды?» «Их чувство юмора Ноктюрнета выбирает», — я хмыкнул. «Тебе бы больше подошла. Я тут завис на полдня в известном тебе чатике». Прохор остановился возле той же корзинки, что и я в первый раз. Провел сквозь нее рукой, потом еще раз. О, прикольный эффект. А как взять посылку? Можно брать только то, что тебе предназначено, белый господин. Тут же отозвалась Эдна. Ее платье переливалось синим и голубым. Сегодня она выглядела расслабленной и слегка рассеянной, будто ее мысли были заняты чем-то другим. А как же навыки воровства? Бывают такие, конечно, белый господин. И какие же характеристики мне нужно накачать, чтобы выпотрошить вот эту корзинку? Сияние и сталкинг, белый господин. О, кстати, я вроде уже спрашивал, но не помню, что ты ответила. Есть здесь внутри какие-нибудь терминалы, на которых можно свои параметры посмотреть? Ну и там сообщение отправить или еще что-то такое? О, вообще есть. Нужно найти любой санктуэр и принести на алтарь жертву Лоа Это какая-то проблема? Он не всегда находится. Санктуэров на Рю-де-Бурбон всего семь. В одно время открыт только один. У каждого свои условия входа, а иногда он может не впустить вообще по непонятным причинам. Дичь какая, но звучит как вызов. А Астап, ты как? А в процессе нужно будет убивать зомби или, скажем, взбираться на высокие скалы. Мне вдруг тоже стало любопытно. А то я могу так и не собраться зайти в свой профиль на сайте до самого завершения своего подарочного пакета игры. Вообще, я как-то странно себя чувствовал. С одной стороны, в мыслях я был уставшим и вымотанным за день. Чувствовал же себя полным сил и энергии. Это немного сбивало с толку, хотя было вполне объяснимо. На самом деле, я сейчас безмятежно спал же. И, как утверждалось в рекламной брошюре, гораздо более здоровым и сбалансированным сном, чем обычно. «Бывает по-разному», — Луа Эдна дернула плечом. «Ничего не могу гарантировать. Там могут быть как просто распахнутые двери, так и всякое». «У Нибба богатая фантазия и непредсказуемое настроение». «А вот та часовня на кладбище вчера, это был Санктюэр?» — спросил Прохор. «Нет». «Да, отчасти». Эдна наморщила лоб. Синие всполохи на ее платье потемнели. «Когда вы найдете санктуэр, ты поймешь разницу». «Ты вчера был на кладбище?» «А я же хотел посмотреть логи». «Ну так, приключался. Давай искать этот твой санктуэр. Что нам нужно для этого сделать?» Курица верещала и норовила клюнуть меня в руку. Это была уже третья курица. Первая ловко сбежала в подворотню, и мы не смогли ее догнать. Вторая завела нас в болото, и там ее сожрал крокодил, а вступать с ним в схватку мы не рискнули. Очень уж грозный был вид у кровожадной рептилии. Продавая нам третью курицу, чернокожий торговец ухмыльнулся и посоветовал купить еще и клетку. Курица — очень коварный зверь, масса Прохор. Больно клюется и острые когти. И пока Прохор отсчитывал пять франков, коварный зверь — курица. косился на меня хищным глазом и, по всей видимости, прикидывал, какой замечательный суп из человечины получится, если суметь добраться до горла или хотя бы до глаза. Задача, на первый взгляд, выглядела простой. Нужно выпустить курицу в правильном месте и пройти по ее следам. По идее, она должна остановиться рядом с дверью и начать клевать зерна. Как только это произойдет, значит санктуэр найден. Но то ли места были неправильные, то ли владеющие этим самым санктуэром Луа забыл насыпать на порог зерен. «Так, повтори еще раз, куда надо поставить курицу, чтобы она побежала в нужном нам направлении?» Прохор позвенел монетами на ладони, потом сыпал их в карман. «Между двумя одинаковыми предметами, белый господин. Столбами, например, или вазонами. Колонны одинаковые. Может, колонн достаточно?» Я перехватил курицу поудобнее, она недовольно заквахтала. «Это часть другого предмета, мсье Остап. Нужны отдельные, одинаковые предметы, самостоятельные. В идеале вообще перекресток, но на Рюде-Бурбон их вроде бы нет». «Вроде бы. То есть ты не знаешь точно, девочка из Сызрани», — Прохор огляделся. «Мы стояли рядом с длинным трехэтажным домом, вдоль первого этажа которого самоорганизовался стихийный блошиный рынок. Кроме торговца, курами и прочих чернокожих ботов, продающих всякую сельскохозяйственную всячину тут, хватало и вполне белых продавцов, предлагающих всякие сомнительные товары из-под полы. Волшебное оружие, отмычки, гри-гри на все случаи жизни, фантики и бусины с морди-гра и прочий хлам. Официально перекрестков нет, белый господин. Слухи ходят разные, но других улиц здесь я не знаю. «А ведь папа Легба — это лоа Перекрестков. Если его попросить выпустить курицу, она приведет нас куда надо?» — спросил я. «Ну?» — Эдна фыркнула. «Вы можете нарисовать его ВВ и попросить об этой услуге?» «Не!» — отмахнулся Прохор. «Нафиг! Думаю, этому парню и без нас есть чем заняться. Мы не гордые. Поищем одинаковые предметы». «Два дома. Я перевел взгляд с дома на одной стороне улицы на дом на другой». Грязно-зеленые стены, белые столбы и даже плющ. Очень похожие дома. «Луа-Эдна!» она проследила за моей рукой. «Это нам подойдет?» Правда, сразу запустить курицу не удалось. Пришлось подождать, когда проедет рекламная процессия. Широченная повозка с башней, коряво раскрашенной под каменную кладку, на верхней платформе которой толпились трубачи, а на нижней — барышни в костюмах развратных селянок. Карлик Шут щедро раскидывал в прохожих горсти блестящих монет. Одна подкатилась к моим ногам, и я наклонился ее поднять. «Не трогай, потом фиг избавишься». Прохор дернул меня за локоть. «Я читал вчера про такие». «А что это?» «Отстойная рекламная замануха». Прохор пнул монету, она со звоном покатилась по брусчатке. С каждым подскоком позолотой становилось все меньше. Когда она снова упала, то стала смотреться просто как кусок грязи, отпавший от тележного колеса. Подпишет тебя на тупой квест, награду за который ты сможешь получить только если оплатишь доступ. У тебя премиальный, хмыкнул я. Это другое, я купил, что захотел. А дешевыми трюками пользуются только те, у кого продукт дрянь. Прохор наступил на бывшую монету, та жалобно скрипнула и рассыпалась в пыль, как куску грязи и полагается. «Давай уже, ставь курицу!» На этот раз пернатая тварь не торопилась нестись, сломя голову. Сначала она потопталась на месте, потом поковыряла лапкой брусчатку, потом покрутила головой, глядя то на Прохора, то на меня, и, наконец, степенно направилась в сторону кладбища. Почти у самых ворот она свернула к небольшому дому, утопающему в пышных розовых кустах. И именно под кусты эта тварь и нырнула. Рядом с крыльцом там оказался лаз в бок, как будто проход к собачьей будке. Вам лучше не тормозить, Лоа Эдна хихикнула. Если курица скроется из вида, то санктуар вы не найдете. Твою ж мать! Я опустился на четвереньки и пополз, цепляясь шелковой пижамой обо все подряд колючки. Курица шагала, периодически поворачивая ко мне голову и издавая квохчущие звуки. Кусты расступились. Я выбрался из шипастого прохода и поднялся на ноги. Спрятанный за живой изгородью садик был похож на кладбище. Крохотное такое, склепано четыре. Точнее, один склеп и три саркофага. И вот у дверей склепа наша курица и начала клевать зерна. «Что там?» — спросил из-за кустов Прохор. «Курица клюет что-то возле склепа», — ответил я, не спуская на всякий случай с нее глаз. «Отлично, тогда лезу за тобой». Розовые кусты затрещали, Прохор пару раз зашипел, уколовшись, и через пару мгновений стоял рядом со мной. «Судя по всему, нам туда». Я протянул руку к ржавой дверной ручке в форме когтистой лапы, но сразу же инстинктивно отдернул, потому что сверху что-то стремительно упало. Что-то тонкое и легкое, почти невидимое. Ума не приложу, как я вообще заметил это движение». Курица заверещала, задергалась, во все стороны полетели перья. Ее упитанная тушка растопырилась, словно ее схватили невидимые лапы. Или? Или она попала в тонкую сеть. Да, точно, с карниза на нее упала ловчая сеть. Вроде я даже читал, что какие-то пауки так охотятся. И сейчас она трепыхалась, запутываясь все больше, а невидимый пока паук начал подтягивать свою добычу к себе. Э. -э, -э. Прохор нахмурил брови и посмотрел на Эдну. Не успел заметить, как она оказалась рядом. Вроде не слышал, чтобы она тоже пробиралась через кусты. «Это считается, что мы нашли санктьюэр, или это уже жертва?» «Не знаю». Белый господин, глаза Эдны потемнели, она будто даже выглядела испуганной. «Я впервые такое вижу». Тушка курицы скрылась в зарослях плюща, над карнизом склепа раздался смачный хруст, и ее визги и кудахтанье смолкли. «Какого же размера там паук?» Прохор схватился правой рукой за пояс, и в его руке блеснуло лезвие длинного изогнутого ножа. буу громко сказал кто-то за нашей спиной и противно захихикал. «Такой смех бывает у мужиков, переодетых женщинами. Манерная, хо-хо-хо, высоким фальцетом». В том месте, где был лаз через колючие кусты, стояла кресло-качалка. На нем сидел тощий негр с сидеющей бородой, одетый в женское платье. Грязно-розовое в белый горошек и белый передник, заляпанный пятнами неизвестного происхождения. На кучерявых волосах белый чепец с кружавчиками. В тонких узловатых пальцах спицы с бусинами в форме птичьих черепов на концах. которыми эта неубедительная подделка под женщину быстро-быстро шевелил. Э, э я думал, что терминал должен выглядеть как-то иначе». Прохор подвел руку с ножом к поясу, но кулак не разжал. «Так это и не...» — начала Эдна. «Заткнись, прислуга!» Нормальный голос мужика в платье оказался очень низким, почти басом. «Еще слово, и я вышвырну тебя из нашей уютной компании!» Платье Эдны угрожающе потемнело, кончики пальцев засветились. Мужик в кресле улыбнулся, повел рукой, и рот Эдны запечатала паутинной заплатой. Натурально, будто кусок паучьего кокона на лицо налепили. Ее глаза сверкнули, но делать она больше ничего не стала, просто замерла, опустив руки и как будто расслабилась. Мужик в платье смахнул с усов пару пестрых перышек и снова улыбнулся. «А вот теперь доброго дня, пацаны. Обычно меня зовут Нэнси, но это ровесники. Для вас я, пожалуй, что тетя Нэнси». «Дядя Нэнси» звучало бы смешнее. Прохор разжал руку на своем ноже, но вместо того, чтобы упасть на потрескавшиеся плиты дворика, он просто исчез. «Хм, интересный фокус. Надо спросить, как он так делает». «А ведь ты прав». Спицы в руках Нэнси задвигались быстрее, за ними уже почти невозможно было уследить. Дядя Нэнси и впрямь смешнее. Ха -ха -ха -ха -ха. Снова этот мерзкий жеманный смех. Этот Странно выглядящий дядька почему-то не внушал угрозы. Ну, то есть я испугался в самом начале, когда курица попалась в сеть, а сейчас мне хотелось присесть поудобнее и расслабиться. Как на уютной вечеринке старых и давно знакомых друзей. Это было странно. Негр транссвистит на кресле-качалке, преградил нам единственный путь отхода. Легким движением пальца заткнул рот Лоа Эдни, которая как-то уже демонстрировала свои способности, а я улыбаюсь, как дурак. И главное, ничего не могу с этим поделать. С другой стороны, а смысл как-то напрягаться, если нам явился кто-то из старших Лоа? Что мы ему можем сделать? Кинуться в драку? Заныть, дяденька, отпустить и мы больше не будем? Не надо ныть, Остап. Нэнси повернул лицо ко мне. Глаза его были желтого цвета, черный бездонный зрачок пульсировал, то увеличивался, заливая почти всю радужку, то сжимался до почти невидимости. «Вы же пришли по моему приглашению, значит, вам ничего не угрожает». «Будете предлагать какой-то квест?» Прохор забрался на один из саркофагов и поджал под себя одну ногу. Лоа Эдна так и стояла столбом. Лицо ее ничего не выражало, будто она вообще была не с нами». «Фу, Прохор, ну зачем же так портить ролевой момент?» Дядя Нэнси всплеснул руками совсем как какая-нибудь каноничная кумушка-домохозяйка из мыльной оперы. Я должен был сказать что-то вроде «Ах, мальчики, у меня случились ужасные-ужасные неприятности, мое сердце разбито, жизнь кончена» и все такое. «А вы бы отвечали, тетя Нэнси, не плачь, чем мы можем помочь в твоей беде?» «Дядя Нэнси», Прохор хохотнул. «Да, точно, мы же решили, что так смешнее». Нэнси замер, взгляд его уперся во что-то невидимое за моей спиной. «Я даже обернулся, чтобы проверить, не подкрадывается ли ко мне какой-нибудь паук». «Хм, почему я опять подумал про паука?» «Нет, момент окончательно испорчен. Придется говорить на этом вашем современном жаргоне». «Так что да, я хочу дать вам квест. Точнее, пока только думаю, что хочу». «Вы как, способны для непыльной работенки?» «Ладно, я всегда готов, как тот пионер». Прохор поболтал ногой и повернулся ко мне. «Ося!» «Я... я... да блин! Какой я иногда бываю красноречивый, аж самому противно! Ну, в смысле, я тоже готов!» «Между прочим, я не соврал насчет проблемы горя!» Нэнси быстро поднялся с кресла и одернул платье. «С него посыпались куриные косточки и перья. Я и правда очень люблю разные ролевые моменты, но сейчас у меня совсем мало времени, пока не проснулась эта ваша надсмотрщица». Прохор спрыгнул с саркофага и подошел к Лоа Эдне. Поводил рукой у нее перед глазами. «Ого, а что, так можно было?» Прохор повернулся к Нэнси. «А можно мне в качестве награды попросить способность ее вот так включать-выключать?» «Я бы с тобой поболтал подольше, балабол, но у нас и правда совсем нет времени». «А первое задание уже неплохо бы дать. Вам нужно достать паучат из яиц. По одному на брата. У вас их как раз два». «И тогда я смогу с вами связаться в любой момент». «Даже когда мы не спим?» — почему-то спросил я. Нэнси красиво улыбнулся, выбросил вперед руку и схватил меня за запястье. Другой рукой он подтащил поближе Прохора. Соединил наши ладони между двух своих. Из кончиков его тощих узловатых пальцев вырвались тонкие нити паутины и оплели наши руки вместе. «Мир вокруг как будто растворился в темноте, только мы втроем стояли на освещенном желтоватым мерцанием пятачке». «Сделка заключена, пацаны!» Нэнси разжал пальцы, паутина исчезла, мир в смысле Ноктюрнет снова стал прежним. Саркофаги, склеп, розовые кусты, потрескавшиеся мраморные плиты на земле. «Эй, а разве мы не должны были сначала услышать, на что подписываемся и дать свое согласие?» Прохор брезгливо вытирал руку об штаны. Мне, надо признать, очень хотелось сделать то же самое. «Зачем я буду тратить время на такую ерунду?» Нэнси широко улыбнулся и захихикал. «Вы же согласились. Я всего лишь добавил небольшую страховку нашего договора». «А можем мы прочитать текст или что-то подобное?» Прохор внимательно рассмотрел свою ладонь и снова потер ее о штанину. «Текст? Глупости какие!» Негр пожал худыми плечами. «Я буду давать вам задания через моих деток, а вы выполнять. Сделаете все верно, получите награду». «А если не сделаем?» — спросил я, чувствуя противный холодок страха. «Тогда... М -м -м, даже не знаю». Нэнси почесал бородатую щеку. «Но лучше вам все-таки выполнить. Отказ теперь грозит вам всяческими неприятностями». «Ладно, в логах. Прочитаем», — буркнул Прохор. «Никаких логов нет, пацаны!» Нэнси замахал руками. «Я не оставляю логов!» «Ах да, вот еще что!» С бороды дяди Нэнси сорвалось еще одно пестрое куриное перышко. Он скривил недовольную гримасу и растворился в воздухе. Осталась только тень на стене склепа, которая какое-то время гневно жестикулировала, потом на секунду стала похожей на паука, вставшего в атакующую стойку. Потом исчезла. Как и кресло. И спицы с вязанием. Лоа Эдна пошевелилась. Несколько раз растерянно моргнула, потянулась ладонью к рту, протерла губы, нахмурила брови. «Ну так и что за фигня тут, а?» Прохор толкнул дверь склепа. Та никак не отреагировала. «Эй, девочка из Сызрани, что мы опять сделали не так? Где обещанный терминал?» «Может, открывается на себя?» Я тоже подошел к двери, посмотрел на вытертые ступени. Они выглядели истертыми, словно в этот склеп входило очень много людей. На ступеньках валялось несколько кукурузных зерен. Я наклонился и подобрал парочку. «Я же говорила, что это довольно непростая задача», — сказала Эдна и потерла пальцами виски. «Странно себя чувствую». «Тут ничего необычного не происходило?» — я посмотрел на Прохора. Тот незаметно мне подмигнул, пожал плечами и покачал головой. Курица клевала зерна, а потом исчезла, — сказал я. «Это необычное». «Может, тот черномазый подсунул бракованную птицу?» Прохор взялся за ручку склепа и потянул дверь на себя. «Раздался, скрежет. Тяжелая дверь поддалась. Ай! Она меня поцарапала». «Не волнуйтесь, белый господин. Похоже, что Клоа Эдни возвращалась в присутствие духа. Платье посветлело, тревожная складка между бровей разгладилась. Многие помещения требуют платы за вход». «Что-то не вижу тут прорези для монеток!» Прохор облизнул кровоточащую царапину. «Это такое правило Ноктюрнета. Когда заходишь в присутственное место, то все нормально. А если пытаешься проникнуть в частное или заброшенное помещение, то сможешь пройти только если поранишься до крови». «Ладно, раз уж заплатили, давайте войдем». Прохор с видимым усилием принялся тянуть дверь на себя. Она как-то не очень хотела открываться. Пришлось к нему присоединиться, чтобы сдвинуть эту толстенную деревянную конструкцию. «Кажется, уже можно протиснуться». Прохор отряхнул руки и попытался заглянуть внутрь. «Там пыльно и темно. Так и должно быть». «Каждый раз по-разному». Лоа Эдна отошла от двери подальше. «Может, сходим еще за одной курицей и запустим ее вперед?» Идея протискиваться в склеп удачной не казалась. Если там внутри что-то враждебное, то оно 300 раз успеет нас сожрать, пока мы будем корячиться в этой щели. «Ладно, не ссы!» — Прохор сунул в пыльную темноту руку и помахал ей там. «Давай я вперед. Эдна, ты же позаботишься об Остапе, если меня сожрет злобный демон, запертый внутри?» Лоа Эдна фыркнула и отвернулась. Такое ее поведение могло означать две вещи. Или она все еще растеряна и пытается понять, что же произошло не так у этого склепа, или сейчас игровой момент, когда лоа поддержки не вмешивается, предоставляя игрокам, точнее игроку, самостоятельно принимать решение и справляться с проблемами. Впрочем, могло быть и то, и другое. Прохор шумно выдохнул и неожиданно легко проскользнул внутрь склепа. Я замер и прислушался. Шаги. Что-то покатилось по каменному полу, Прохор шепотом выругался, потом что-то зашипело, пахнуло запахом горелой тряпки и масла. «Остап, лезь сюда, здесь никого нет!» — голос Прохора звучал глухо, как будто из-под земли. Впрочем, почему как будто? Может, за дверью как раз подземелье? Я попытался протиснуться в щель, но это оказалось не так-то просто. Вроде бы я примерно того же сложения, что и Прохор, но дверь меня не пускала. Я посмотрел на Эдну. Та усмехнулась и изобразила, как будто у нее в руке нож, и она им режет свое запястье. Вот блин. Плата за вход же. Я схватился ладонью за дверную ручку и за всех сил сжал ржавую металлическую лапу в ладони. Зашипел, когда что-то острое впилось в основание большого пальца. Осмотрел кривую царапину, вытер каплю крови об пижамные штаны и еще раз попробовал пролезть через щель в двери. Внутри помещения было как будто чуть больше, чем снаружи. Но не особенно. Никакого законсервированного пространства. Почему-то я ожидал, что там будет несколько каменных саркофагов, статуя, мраморные столики с масляными светильниками. Ну, вот это вот вся эстетика, как на лютеранском кладбище на Васильевском. Но ничего такого. Больше всего помещение походило на дворницкую подсобку. В углу свалена куча какого-то деревянного хлама, Стены до половины покрашены стрёмной синей краской, будто в каком-нибудь дремучем деревенском медпункте. На стенах граффити. Стол больше похожий на несколько досок, как попало накиданных на грубо сколоченные козлы. И освещалось всё это дело светильником, сделанным из тряпки и консервной банки. Богатство какое, да?» — Прохор провёл пальцем по линии одного из бессмысленных узоров на стене. Та в ответ слабо засветилась. «Как ты это сделал?» Я взял со стола пыльную тряпичную куклу. «Ну, вот это свечение от пальца!» Я повторил в воздухе его движение. Специально ничего вроде не делал. Прохор придвинул уродливую лампу поближе. Может, это ВВ какое-то? Прохор снова поставил палец на стену и повел им вдоль непрерывной линии замысловатого узора. Линия снова засветилась, теперь уж отчетливее. Когда контур замкнулся, узор стал ярко-зеленым, и помещение изменилось. Убогие козлы стали полированным столом из черного дерева на тонких паучьих ногах. На нем стояло несколько блюд, наполненных едой. А на месте кучи хлама стоял деревянный гроб, в котором лежал истлевший скелет в грязно-розовом платье в горошек. Длилось это явление несколько секунд. Потом узор погас, и склеп вернулся к прежнему состоянию — пыльной мусорной свалки. «Похоже, это что-то вроде истинного зрения или что-то подобное». Прохор подошел к куче хлама и осторожно пошевелил ее ногой. Что-то глухо стукнулось об пол. Он наклонился, поднял предмет и поднес его ближе к свету — костяной гребень, потемневший от времени или просто грязный. «Гребень нашего дяди Нэнси!» Прохор противно захихикал, изображая жеманный смех нашего квестодателя. «Протянул находку мне, я взял. Похожей штукой пользовалась бабушка, чтобы сколоть волосы перед тем, как повязать на них платок. Покрутил в руках, постарался рассмотреть, нет ли на нем каких узоров. Тут гребень треснул и рассыпался в моих руках на две половины. Ну и рукожоп же ты, Ося!» Прохор почесал нос и чихнул. «А что там у тебя за кукла?» «Кукла?» Черт, я почти забыл про нее. Пыльная кукла. В платье, в горошек и платке. А где, кстати, Лоа Эдна? Понятия не имею, она всегда исчезает в таких ситуациях. Прохор взял куклу за косичку и покрутил. Кукла Вуду на дядю Нэнси. Еще бы понять, что значат все эти задания. Так у тебя же есть карманный саппорт, может у нее спросить. Дядя Нэнси довольно доходчиво дал понять, что это квест не для девочки из Сызрани. «А что за прикол с Сызранью? Я там был разок довольно милый городишко». «Не знаю. Название дурацкое». Прохор пожал плечами, и еще ее бесит это прозвище. «Я хотел было сказать, что она вроде нормальная девчонка. Какой смысл ее изводить?» Потом подумал, что это не мое дело. Посмотрел на два ровненьких обломка гребня и два зеленых яйца. «Такое впечатление, что это один квест по-быстрому разделили на двоих, да?» Прислушался к возникшей на краю слуха мелодии. А что это за звук? Впрочем, я понял, что это, еще до того, как задал вопрос. Это звонил мой будильник. Пользователь Астап Дрю. Тип аккаунта базовый. Время окончания сеанса 07.15. Резюме. Бесплатный сыр. порождает неожиданные спецэффекты. Базовые сомнамбулические характеристики, точка сборки, буги-вуги. Фокус – желтый. Текучесть – желтый. Контроль – желтый. Сталкинг – красный. Сияние – красный. Индульгирование – зеленый. Дополнительно, ребус фамилара – желтый. Командный пакт первого типа «Спрошка-731».